Карадакский заповедник. Заповедник создан в 1979 году для сохранения и изучения уникального природного комплекса, сформировавшегося на остатках потухшего вулкана Юрского периода – Карадак Это одно из живописнейших мест Крыма, территория и акватория которого примыкает к старейшей Карадакской научной станции имени Вяземского, организованной 1914 году. Территория заповедника расположена у северо-восточной оконечности Крымских гор, в пределах горной группы Карадаг между Коктебельской и Атуской долинами. Территория заповедника занимает на суше 2000 гектар и в море около 1000 гектар. Наибольшая высота Карадага — гора Святая, 576 метров над уровнем моря. Рельеф Карадага — Характеризуется значительной расчлененностью, и его основу образуют продольные хребты Береговой, биштаж, Сюрукая и Баллыкая, Легинер. Очень крутые и обрывистые склоны наиболее свойственны хребту Береговому, но встречаются и под вершинами гор Сюрукая, Легенер, Балыкая, Зуб и килмакая Святая. Длина береговой линии Карадага в пределах заповедника, составляет около 8 километров. Символы заповедника – дельфин и скала Золотые ворота. Карадаг – одно из самых популярных туристических мест в районе курортов Большой Феодосии. Своеобразный туристический символ региона – скала Золотые ворота. Для туристов открыт Музей природы Карадага и парк Карадагской биостанции с уникальными растениями не только Крыма но и других уголков мира. Золотые ворота. Прибрежная скала арочного вида, расположенная в Черном море, недалеко от обрывистого скалистого берега Карадага. Скала — природный символ не только Карадага, но и Карадагского заповедника. Недаром она изображена на его эмблеме. В прошлом скалу называли Шайтан-Капу — Чертовы ворота. Считалось, что, пройдя через эти ворота, можно попасть в преисподню, спрятанную в скалах. В Советском Союзе скала называлась «Карадакские ворота». Название «золотые» связано с цветом скал, покрытых желтыми лишайниками, особенно красочными в лучах заходящего солнца. Парк Карадакской биостанции В парке Карадакской биостанции собраны более ста видов деревьев и кустарников, как местные флоры, так и завезенные. Здесь можно увидеть фисташку туполисную, не путать со съедобной, можжевельники, высокий и колючий, сосны крымскую и станкевича, различные боярышники. А также в парке есть деревья, которых не встретишь в наших горах. Это пихты нумидийская и греческая, кедры атласский и гималайский, кипарис вечно зелёный. Карадак — древний вулкан. Заповедная территория сформирована на остатках одноименного потухшего вулкана Карадак, Тюркский Черная гора, Юркского периода, 130-150 миллионов лет. Вулканический массив хранит следы лавообразования и выветривания, которые создали неповторимой красоты горы и береговую линию, склоны Карачага, Кок-Кая, Хоба-Тепи и останки подводных рифов хребет Сюрукая, вершины Балыкая и Легинер. Недра Карадага хранят самоцветы яшмы и гелиотропа, агат и горный хрусталь, лимонный цитрин и фиолетовый аметист, сердолик и хальцидон. Особое место занимает трасс, плотная горная порода вулканического происхождения. Гора Святая, расположенная в северной и северо-восточных частях горного массива Карадаг, сложена и трасса. Это крупнейшее в мире его месторождение. Центральное место среди красот природы Карадага занимают причудливые скалы, а станция выветривания — пряничный конь, пирамида, чертов палец или сфинкс, голова казака. Из прибрежных скал наиболее выразительны золотые ворота, лев, иван-разбойник. В обрывах скал образованы около 100 живописных гротов, которые встречаются на хребте Береговой, горах Сюрукая или Легенер. Карагач. Западная часть Карадага называется Карагач, кара-агач, что в переводе с крымско-татарского означает черное дерево дерево». Когда-то хребет Карагач был покрыт этими деревьями из семейства Вязовых, однако в результате хозяйственной деятельности человека эти деревья были вырублены Еще около ста лет назад. На склоне Карагача расположена одна из известных природных скульптурных групп Карадага, а станции «Король с королевой», спускающиеся вниз к трону славы. За ними шествует королевская свита. Максимальная высота хребта Карагач составляет 333 метра над уровнем моря. Растительный мир В заповеднике на сравнительно небольшой площади можно встретить почти все типы растительности Крымского полуострова. Флора заповедника насчитывает 313 видов лишайников, 82 вида мхов, 1165 видов сосудистых растений. Около половины территории покрыты лесами. Леса из скального дуба занимают 7% площади и произрастают на северных, северо-западных склонах и на вершине горы Святой. На южных и юго-западных склонах Карадага, ниже высоты 450 метров над уровнем моря, распространены светлые и низкорослые пушисто-дубовые леса, которые занимают около 40% его территории. На более сухих склонах значительное участие держи дерево колючего с подлеском из граба восточного. Одним из широко распространенных типов растительности заповедника является редколесье, Можжевеловая, фисташковая, пушистодобовая. Они занимают значительные площади в нижней части склонов в районе Карадагской и Бештатской долин. Наибольшую ценность представляют сообщества с реликтами третичного периода — фисташкой туполистной и можжевельником высоким. Важной особенностью растительного покрова Карадага является господство ранней весной таких эфемероидов и эфемеров, как подснежник складчатый, эндемик Крыма, подлеска двулистная, хохлатки Маршала и Почёского. Животный мир. Фауна заповедника включает более 10 тысяч видов животных, среди которых много редких и эндемичных видов. Из беспозвоночных животных особый интерес представляют многоножки, скорпионы, сальпуги, пауки. Здесь встречаются тысячи насекомых, среди которых сотни видов жуков. Жук-олень, бронзовки, усачи и бабочек. Подолерий, махаон, голубянки, бражники. Прямокрылые, изофия крымская, дыбка степная, длиной более 10 сантиметров, богомолы. Присмыкающихся известно 14 видов. Болотная черепаха, гекон крымский, ящерицы крымская, лингольма и прыткая, желтопузик, веретеница ломкая, уже обыкновенный и водяной, полозы желтобрюхий, паласов и леопардовый, медянка, степная гадюка. Фауна птиц исключительно богатая. Из них 171 вид составляют пролетные птицы, 130 – зимующие. Собственно, гнездящихся видов – 70. Из млекопитающих заповедника – Наиболее разнообразны рукокрылые или летучие мыши и грызуны. Среди представителей отряда хищных — лисица и каменная куница, три вида дельфинов, парнокопытные, кабан и косоля. Из млекопитающих семь видов, в основном рукокрылые и дельфины, включены в Красную книгу России. Фауна заповедника насчитывает четыре вида земноводных или амфибий, четырнадцать видов присмыкающихся или рептилий, тридцать два вида млекопитающих.